Глава шестая Жизнь в уцелевшем от татарского разбоя хлопкаю потихоньку налаживалась. А что с другими моими деревнями? Я вызвал Макара и поручил ему объехать с ратниками мои земли. Вернулся Макар мрачный. Нет боли, вереший князь, одни головешки. А ведь какая деревня была, только подниматься с тобой люди начали. Колодец там остался, коней напоили. И еще вот. Он протянул мне небольшой предмет, обернутый трепицей. Я развернул и ахнул: спас не рукотворный. Это же любимый образ русских людей. Видел я его и на воинских орудиях. По краям обугленные остатки резного оклада. Нижний край деревянной доски обгорел, здесь краска вздулась пузырями, но остальная часть иконы сохранилась, не чудо ли? Сквозь копоть проглядывал спокойный лик Христа со строгими печальными глазами. «Когда построит церковь, будет в Ризнице, как реликвия», — решил я. «Князь, чердынь, тоже боль нет. Пожгли ироды, а вот обаянь обошли, целые избы там». «Да, придется мне крестьян из погоревших деревушек, как из Смоленинова, вернуться, в обаянь направлять, да здесь селить, пока отстроимся». Много бед принесли татары на нашу землю. Ушли нехрестить земли русской, перестали избы гореть, дабы плакать. Я еще отделался малой кровью, потеряв семерых ратников из макаровских воинов, да две деревеньки потерял. Но появилась другая проблема – беженцы. Мимо строго тек ручеек обездоленных людей, бездомных, голодных, оборванных, из тех, что успели в лесах укрыться. Плены избежали, к избам своим потянулись, а изб-то и нет, пожарище одно. Вот и бродили по земле русской, горе-мыкая, да пытаясь прибиться к какому-нибудь селению. Невозможно человеку одному долго выжить, подняться, устоять, выдержать на разоренной земле, особенно если это женщина, старик или ребенок. Вот детей я жалел, брал к себе во строк, если просились, и родни поблизости не было. Женщинам с огорчением отказывал, свои холопки в Вологде в возвращении к родным очагам дожидаются. Да и еще и освобожденные от татарней вольницы все у меня остались, почитая два десятка наберется. А вот мужиков до семейных отбирал. Беседовал, на что годен человек, владеет ли мастерством каким. Молодых вратники определял, крестьян в деревню, на привычную им работу. Вот кузнец попался, да не сам по себе, а с походной кузницей. За плечами тяжеленная с ума, а в ней молоточки всякие, клещи. Чаще беженцы налегке шли, а этот инструмент с собой прихватил. Видно, заранее думал, как жизнь налаживать после татар, да еще и на новом месте, с нуля считай. Практичный, уважай таких, со сметкой, что наперед думает. Я обрадовался ему пуще всех остальных. Нужда в кузнице была, великая. Лошадей подковать, навесы сделать, плуг заварить. Кузнецу всегда работа найдется. Хотя бы из трофейных сабель до пик татарских, в большинстве неважного качества, сделать что-либо полезное в хозяйстве. Место ему для кузни выделил подальше от изб, в бане. — Строй, кузня, лес разрешаю взять, холопов бери в помощь, камень на стройке найдешь. Обрадовался кузнец, что работу и пристанешь себе обрел, а я не меньше его рад был. Через неделю людской ручеек иссяк, видно, нашли себе место, устроились как-то. И то, горе людское после нашествия татар еще долго народу русскому изживать придется. Пока отстроятся, живность заведут, хозяйство поднимут, в землянках жить придется, пропитание в лесу искать, да на уцелевших от пожаров в полях колоски собирать. А многим тысячам несчастных, что в полон угнаны, и того не видать. Их участи не позавидуешь. долго мучиться и стонать людям русским на чужбинь. Большинство уже не увидит родной земли до конца дней своих. Больные и немощные будут молить Господа, чтобы прибрал пересек мучения в рабстве.、И、лишь немногим счастливцам удастся вернуться к родным очагам. Я обходил свой целевший от погромов островок благополучия. Поместье мое оживало на глазах. При моем приближении суровые лица беженцев светлели, на лицах женщин я все чаще видел улыбку. Ради этого стоило стараться, вкладываться в дружину, вострог, переселение холопов. Мне бы сейчас от неожиданного прибытка новых людей руки потерять. Холопов не меньше стало, чем до татарского вторжения, но соднило душу. Не моими трудами, и чаяниями прибавка эта, а через горы людское. Воинов у Макара с Федором прибавилось. У Федора под началом стало два десятка, а у Макара двадцать пять воин. Оба рьяно принялись за обучение новобранцев. «Федор, ты десятников выбери из ветеранов, а сам во главе их будешь, назначай тебя полусотником». Расцвел Федор. «Понятно. Ласковое слово и кошке приятно. А для воина повышение, признание его заслуг и ратного мастерства». Бери пятерых воинов и поспеши в Олгду. Письмо для княгини я отпишу. Не бойся волнуиться, прослышав о нападении татар под Москвой. И обратно обос людей, что здесь проживали, приведешь. Исполнень князь, когда отправляться? Завтра. Я сумел скрыть довольную улыбку. Федор после повышения готов был рыть землю копытами, хотя и я и раньше не мог пожаловаться на его рвение. Сам же за письмо засел. Давненько я письм не писал. Так. Доброго здравия, любезное сердце моему княгине, шина славной Елены. Письмо вышло на удивление длинным, хотя на беге татар и их бесчинствах в Подмосковье я старался много не писать. Вкратце о событиях в поместье, о приезде Федора Кучецкого, о делах по защите поместья, а также о том, что с Федором назад обоз с людьми отправить надо. Вот и получилось на целых две страницы. Утром Федор с ратниками уехал, возя моё послание. Я заметил, как-то так получалось в жизни, что наиболее важные дела я поручал Федору, а не Макару. Ну что делать, соперничают они, ревностно следят, кому больше я благоволю, хотя я старался держаться ровно с обоими десятниками. Да и как их можно сравнивать? Федор появился у меня на службе раньше. Прошел со мной не один боевой поход и не без оснований считал, что главнее и ближе к князю он. Макар же более образован, воспитан, может быть даже в чем-то по жизни и более опытен, и преимущество его в том, что он не холоп, хоть и боевой, а из боярских детей, потому он себя и ставил выше Федора. Я же считал так, они оба воины, а все, чьи опасность поровну обоим достается». И случись непоправимое, и Федор и Макар в лицо смерть примут. Я тоже не исключение. Потому боевых товарищей своих на голову выше остальных своих людей считал. Даже того же Андрея, управляющего имением на Вологодчине. Хоть и разворотлив и сообразительный Андрей, но смерти в глаза не смотрел. Со мной рядом в атаку на ворога не ходил, не мог под дождем на голой земле на ночлеге. А более всего роднит именно Сеча. Только в боевом походе боярин мог из одного котла с холопом есть, не роняя своего достоинства. В Москву бы съездить, после важных событий, потрясших с толпы государство, узнать в Кучацкого. Что да как на Руси делается. Ведь одни и те же события видятся сверху не так, как со стороны. Итальянцев опять-таки пошевелить надо, стройка стоит. Пусть и с моей подачи, сам просил повременить с домом. Зато теперь пора вернуться к стройке. Ко мне подбежал один из караульных. — Князь, там тебя требуют. — Кто смеет? — Прохожий какой-то. — Гони его за шею, требовать у себя дома будет. Караульный убежал, но вскоре вернулся. Не уходит. — Плите и всыпь, коль слов не понимает. Или я тебе сам плите и всыплю, коль с такими мелочами мне докучаешь. Караульный поежился и на всякий случай отошел от меня на пару шагов. И еще он говорит, что знает тебя. Это становилось уже интересно. Заинтригованный я пошел к воротам. Завидев меня, второй караульный отворил воротин. Передо мной, страшно грязным и изорванным Даниэль за кафтане стоял мужчина лет тридцати. Что меня удивило, так это висевшая на поясе сабля, голова не покрыта, а на ногах разбитые сапоги. Я всмотрелся в лицо. Оброшенный, грязный, но что-то определенно знакомое угадывается. Прохожий склонил в поклоне голову. Здравствуй, боярин. Коровольный ворот заметил. Князь он, князь. Здравствуй, человечь. Прости, сразу не признать. Хотя поручиться готов, виделись мы рань. Но слава богу признал. Воевал я под твоей рукой, боярин. Но、ну, ке, помнишь Крюкова? Ты и воевода из водного полка был. Ну точно. Вот откуда лицом мне его знакомо. Что мне сразу у нем понравилось, так это сабля на боку. Сам оборванца оборванца, а саблю не бросил, не потерял, не продал, не пропил. Пошли ко мне, поговорим. В сбей я усадил оборванца на лавку. Рассказывай, рассказывай себе, кто ты, какая нужда ко мне привела. Боярин Кочкин я из служивых. Рот мой хоть и старинный, да не богатый. Деревенька на кормлении была, да невелика только, четыре двора. Аккурат между Владимиром и Нижним Новгородом. Напали татары, деревню пожгли, холопов кого убили, кого в полон погнали. Сам едва ноги унес, в лесу прятался. Клоун пошел, а тут и войне конец. Ну, думаю, хоть в этом повезло. В Москву пойду, у служения наниматься. А тут ты на глаза попался, с ратниками мимо проезжал. Куда мне без коня за тобой гнаться? Выспросил у ратных людей, где боярин Михайлов обретается. Мне подсказали. А в этот же день к вечеру татары на приступ пошли. Город запалили. Народу сгинула тьма. Опять повезло, живой остался. Вот на силу тебя нашел. Как звать тебя, боярин? Глебом. Зачем же ты меня искал, Глеб? Под твоей рукой ходил, сечь тебя видел. Знай, боевой боярин, сам поднялся, непридворный хлыщ. Потому у тебя служить хочу. Хм, такого поворота я не ожидал. Думал, еды попросят одежонки, а ведь ей богу, помог бы. Пока он говорил, я приглядывался к ним и вспомнил его все-таки. У тебя ведь двое боевых холопов было. Двое, подтвердил боярин. И ты на правой стороне у холма ставил в лощины? На правой, кивнул Глеб. Помнил я тебя, присмотрелся и вспомнил. Я замолчал раздумывая. Боярин начал беспокоиться. Ну так что, князь, я не подведу. Не о том я думаю, на службу беру, избу отдельный выделю, хотя и сложно с жильем. Беженцев много пустил, до своих холопов из поместья подволок до днями привезут целый обоз. Вот о чем думки мои. Одежу новую купим, только повремени немного. Коломна-то в руинах, торга там нет. А у меня сам понимать должен. Нет здесь никаких припасов. Едва только несколько дней назад от татар свой острог очистил. Благо спалить не успели. Жалование кладу, пока невеликое. Десять рублей серебром, коня дам. Егор служил, боярин, пешим ходить. Саблю тебя есть, а нож? Нет ножа, схватку потерял. Ножны только при мне и остались. Ну, — О, это тело наживное. — Но условия мои согласен? — Согласен, князь. Я бы и раньше под твой руку отошел. Да деревенька моя уж больно далеко от поместья твоего была, а теперь и вовсе нет ничего. — Пойдем, избу выделю. Я выбрал в ряду самую небольшую избу. И не потому, что боярину унизить хотел. Просто когда обоз из Вологды придет, народа будет много, и всех под крышу селить надо. Я мысленно прикинул, воинов получалось почти полсотни, беженцев столько же, детишек двадцать, холопов с обозом прибудет человек семьдесят, и выходило около двухсот человек. Изначально я и не рассчитывал, что в моем имении будет столько людей. Значит, новые избы ставить надо. Два дня я решал насущные вопросы, из которых главное – питание. Готовить было кому, с женщинами перебор даже, проблемы в другом, из чего – И взять негде продукты, деревни вокруг разорены. Колонна с ее богатым торшечем сожжена. Вот и думай, князь, где муки, да крупы, да маслица раздобыть. Напуганное войной зверье разбежалось. И охотники добычу теперь не каждый день приносили. А и принесут зайца. Что он один? Всех сытыми сделает. Рыбы выручала покамест. Рыбаков своих я освободил от всех тягот. Только они пока не давали людям ослабнуть от недоедания. В первую очередь детишкам, остальным поровну. Скудновато выходил, но и поправить стол я пока не мог. Надо в Москву уехать. Федору зайду, на торге Глеба Кочкина приодену и продуктов куплю. Тянуть не стал, оставив поместье на Макара, утром выехал. А босс из трех подвод трофейных за нами тянулся. Впереди я, а бог с боярином. Позади четверо ратников, все русины. Все, чьи я их уже увидел, опытные воины. Встречные на пути оборачивались, девясь в странной картине. Князь вкорзно богатым, а рядом оборванец. Но Глеб не тушевался, держался с достоинством. Уже перед Москвою на чудом уцелевшем постоялом дворе удалось плащ шерстяной для Глеба купить, чтобы ветхое его одеяние не так в глаза бросалось. Здесь же на постоялом дворе Ратников оставил, пусть обозы дождутся. Охрана не столько мне нужна, сколько обозу, особенно когда домой с продуктами возвращаться станет. После войны не все беженцы и погорельцы попрошайничали или к родне подались. Кое-кто в леса ушел, да на разбойничью дорогу встал. Кистенем ведь проще еду добывать. Сами же в Москву подались. Повсюду страшные следы пребывания татарской орды. Посады разрушены, сожжены. А вот ближе к центру избы и дома были целы. Глеб осматривался с интересом. Начинал смеркаться, потому сразу на постоялый двор отправились. Поели досыта, хоть цены ощутимо поднялись. — А что ты хотел, боярин? Война! — вздохнул хозяин. — За продуктами далеко на север теперь под воду посылать приходится. Все татары подчистую выгребали. Утречком на торг. Абул одел Глеба с головы до ног. Шапка, рубаха, жилет, кафтан, штаны суконные, сапоги и, конечно, добротный нож. Кошельма изрядно похудел, но Глеб стал похож на боярина. Теперь с ним и перед Федором показаться не стыдно. Первым делом к Учицкому мы и направились. А того, как назло, на месте не оказалось. Хмурый привратник узнал меня. — Нет, чьи, боярин, уехавши. И будет не скоро, полагаю, день через десять. Вот незадача. Выехали из Москвы на постоялый двор, а там уж обоз дожидается. Дружным путем подались в сторону Твери. Насколько я был наслышан, татары туда не добрались. Перестав в пятидесяти от столицы, купили муки ржаной, круп разных, масла. Были б деньги, еще б купил. Да дорого все стало, чуть не вдвое от весеннего. А босс под охраной ратников я в имение отправил, а сам с Глебом поехал к итальянцу. Петро Салари. Покочевряжился немного зодче. Работы где много, татары здания храмов порушили нещетно. Но обязался Антонио послать помощника своего. Вот теперь домой можно. Мы отъехали от Москвы в верст на десять и догнали длинный обоз. Поравнялись. Ратники мои, да и холопы, с подвод шапки ломают. Оказалось, Федор с воинами уж из Смоленинова возвращается. Пожелав им добраться спокойно, мы с Глебом вогнали обоз и... Голопом в умение. Хоть и с Федором Кучицким я не повидался, а все же продукт купил. Глеб одел, с итальянским зодчим переговорил. Незряшная поездка вышла. Ехал я и размышлял. Два обоза сегодня к вечеру прибудут, а вот жилья не хватает. Да что же это такое? Только в Истрове, кажется, ну все, однако опять мало. В конце концов, ведь не город я строю, а только имение. По жителям село большое, деревни уж давно переросли, а таковым его назвать пока нельзя, церкви нет. Ну, так пусть будет-то строгом. Звучит для современного уха не очень благозвучно. Так-то уж после покорения Ермаком Сибири, а даже попозже, пожалуй, Острогом станут тюрьмы называть. А пока Острог — деревянная крепость. Неожиданно плечо обожгла острая боль, послышался щелчок бича. Задумался я, за дорогой следить перестал. Или расслабился, да и менее тут моего верст пять осталось, посчитай дома. Я остановил лошадь, развернулся. А уж Глеб саблей машет, отбиваясь от двух разбойников. У них тоже сабли в руках, татарские. И работают они ими неумело. А справа у обочины стоит сухощавый жилистый мужик с бичом в руке и злобно щерится. Бич из воловьих жил длинный, такое в умелых руках страшное оружие, запросто кость перешибет. Потому я не стал ближе подъезжать для сабельного удара. На мне ни кольчуги, ни шлема. Вытащил пистолет и всадил ему пулю в брюхо. Обернулся к Глебу, может помочь надо. Какой там? Один разбойник уже валялся в дорожной пыли, сучая ногами вагоне. Второй отбивался яростно, но нить его жизни явно кончалась. Клеп замахнулся для удара, разбойник подставил свою саблю для защиты, а Боярин саблю вниз увел, да и полоснул Татья по шее. Вот второй готов. Мы осмотрелись, никого нигде не видно. Клеп подъехал ко мне, склонился в поклонь. Простей князь, проглядел Татья. По перво намеревался впереди ехать, так ведь пылью не хотел тебе досаждать. Не извиняйся, пустое. Эти кровопийцы могли в любой момент напасть, даже изо спины. Теперь Глеб скакал впереди метр в метрах десяти, а я сзади. По прибытии во хлопково я вызвал Макар. Не дал и как пять верст отсюда тати объявились, напали на меня, лежать теперь в пыли порубленный. Всяк увидит, кто мимо ехать будет. да постережется. Я вот что думаю, Макар. Мы с боярином Глебом отбились, да их-то и было-то всего трое. Однако в имение обоз с холопами идет, а следом с продуктами. Бери своих людей и на десять верст все прочеши, как гребню. Встреть в штате и вешай без жалости. А как мне их узнать? Увижу на дороге кого? С виду, может, и недоброго, хмурого. А вдруг кто беженец идет? А если мрачностью гремыки такого от безнадёги, а не думки чёрной? У Тати оружие при себе будет, кистень, дубинка или ещё что. Дороги должны быть свободными, у государя дела поважнее есть, руки до охраны дорог не доходят. Так на то мы, бояре есть. Слушаюсь, княжа. Макар объявил сбор и буквально через несколько минут выехал из-за строго с ратниками, оставив в нём лишь караульных. Вернулся Макар с воинами уже затемно, когда обоз с холопами и людьми Федора въехал в острог. Территория сразу наполнилась людьми и стала шумно. Макар подошел ко мне. «Твое приказание выполнил, князь. Успешно?» «Еще как. Шайк целый в лесу обнаружили. Человек семь. Кого убили, кого повесили. Молодец, потери есть. Обошлось. Давай вот что». «Раз в неделю, ну, может, десять дней, по очереди с Федором будете дороги и леса прочесывать. Татья знать должны, что тут моя земля, и быть на ней с недобрыми намерениями смертельно опасно. Любой обос или прохожий должен чувствовать себя на моей земле в безопасности. Разбойник — враг хуже татарина. Это почему же? Потому что нападает только на слабых, и то со спины». С тех пор и начали ратники регулярно патрулировать дороги, леса прочесывать. Поперва еще попадали в стати, да одни их быстро повывели, повесив на деревьях вдоль дороги. Другие испугались неизбежного возмездия и ушли с моей земли подальше. Теперь любой из моих холопов, да и просто прохожие, не опасали за свою жизнь и добро. Спокойно стало добираться до Охлопково и другие деревни, ходить в лес по грибы и ягодам. Отдаленный эффект получился и вовсе неожиданным. Ходаки ко мне заявились, двое мужиков зрелого возраста, скинули шапки, поклонились: "Здоровья тебе, князь, и многие лета. Позволь слово молвить, слушаю. Хотим на землях твоих поселиться, да позволишь? Почему именно на моих? Спокойно тут и безопасно. В других местах тать проклятый все отбирает, а у нас семьи. Так вы что, избы поставить хотите? Ну да." Вы так и сказали. Место выделить могу, но зачем мне лишняя обуза? А заниматься чем будете? На полях у меня свои холопы работают. Воздухом семьи не накормишь. А нам земли не надо бы. Я горшки делаю да ложки режу, а он валенки катает. Ну, коли на земле моей жить хотите, да под моей защитой, налог мне платить будете. А велик ли? Десятина. Мужики переглянулись. Согласны мы. Мы с Василием, одним из близнецов, вернувшимся с обозом, коего я управляющим назначил, проехали к облюбованным мужикам месту. Небольшая поляна в лесу, недалеко ручей, рядом овраг. Неудобье, одним словом. Вот тут мы приглядели, барин. Во враге глины есть, пробовал, жирные. Мне такая в самый раз. Василий посмотрел на меня в ожидающий. Ну что же, если теперь горшки свои будут, очень хорошо. А вот другому мужику, чтобы валенки катать, шерсть овечья будет надобна. А овцами никто здесь не занимался. Будем на торгов шерсть покупать, а там посмотрим, решил я. Согласен, по рукам. Мужики сами замесить сладель по избенке, затем и хозяйством обзавелись. Полезными они для деревни оказались. В имении ложки нужны и горшки и валенки. Зимой в сапогах не походишь, когда снегу по колено, до мороза трещат такие, что деревья в лесу ломаются. Забегая вперед, скажу, что постепенно, с моего согласия, к ним присоединятся другие люди, и к весне в лесу уже будет стоять деревня о пяти домах. После вынужденного перерыва продолжилось строительство барского дома. За остаток лета и осень итальянцы дом надстроили. Вырос второй этаж. Но вскоре стройка встала, зарядили дожди, дороги развезло, а потом и зима нагрянула. Снегу сразу много навалило. Хоть и тесновато в избах было, зато тепло. Печи топились исправно, кутывая дымком остров, и лошади не мёрзли в тёплых денниках. Маленький Тид, главный конь их, ухаживал за лошадьми, как заботливая мать за своими детьми. Холопы под его началом слушались маленького начальника беспрекословно. Дети, коих было много, из беженцев, освоили склон холма, обращённый к реке. С видзгом и шумом они катались на санках, бросались снежками. Спокойно в Остроге, сытно и тепло. Наладился санный путь по льду Оки. Надо в Москву ехать, к Учицкому. Побрататься да пиво попить, пока на границах спокойно, а то не виделись давно. И главное — новости узнать. Не слышно ли тревожных слухов о беспокойных крымчаках или казанцах? Не собирается Литва с войной на Русь идти? Волг, где мне, жилось спокойнее, Татары туда не доходили. А нынешне и менее, как постоялый двор на перекрестке дорог. Все, кто с южной границы нападал, крымчаки, нагаец, казанцы, шли на Москву через Коломну и уходили тем же путем, грабя, устрашая деревни, города. Так что близости, тем не менее, Коломне не столько благ, сколько многие неприятности, заботы и беды. И что о строг мы не сожгли, просто счастливая случайность. Выехал я в Москву со свитой. Меня сопровождал боярин Глеб Кочкин, боярский сын Макар и Десят Кратников. Причем воины были нужны не только для представительства. На Колоновском тракте разбойчий шайки лютовали, не давая спуск купеческим и крестьянским обозам. А поехали мы по льду реки, это удобнее, чем по дороге. Без осады опасаться не стоит, на льду не спрячешься. Впереди по пробитому санями пути ехали двое дозорных, затем я. А бочи держались Макар и Глеб, а уж затем замыкали колонну воин. Завидев княжеский выезд, встречные обозы брали в сторону, а седоки ломали шапки. В принципе, такое чинопочитание мне было безразлично, но традиции и заведенные порядки соблюдать надо. Пару раз Глеб даже плетью стеганул по тулупу, зазевавшегося возничего, не успевшего шапку снять. Иначе рвение свое выказывал. Благополучно прибыв в Москву в таком же составе, сразу же мы направились к Учицкому. На улице уж стемнело, и Федор был в своих хоромах. Князь вышел на крыльцо, окинул довольным взглядом свиту. — Здраво будь, Федор. — И тебе удачи, здорово, Георгий. Вижу, не пропали в туне мои слова. — Как не послушать умные слова старшего друга? — подлил я елее. — Проходи, гостем будь. Эй, Прохор! Лошадей в конюшню, ратников в людскую, да не забудь покормить. Мы с Глебом и Макаром прошли за Федором в траперзную. Это кто с тобой? Что-то я их ранее не видел. Боярин Кочкин и боярский сын Макар из Свиты. Федор окинул их внимательным взглядом, задержавшись на Макаре. Изли ты? Так и есть, князь. Тот вижу, лицо бритое, да одежда по иностранному шита. И да ладно. С Литвой и замиримся скоро, посольство наше к Сигизмунду государь направил. Отобедайте. Не откажемся. Мы с дороги, прямо к тебе. Замерзли малость и проголодались. Федор хлопнул в ладоши, тихо отворилась дверь, появился холоп. Накрываю столы, чем Бог послал. Холоп неслышно вышел. Какие новости, Федор? Ночь летусь, а может и ранее, снова крымчаков ждем. — Фу, ты напасть какая! — чердыхнулся я. Федор смехнулся. Так ведь грамота отдания из умерения государеву развернулась. Магмед Гиреев, окромя пленных, ничего не получил. Доносят лазутчики, что на базарах, в Перекопе, Кафе и других Магмед объявил, чтобы его воины и мурзы готовились по весне к новому походу на Русь. Не имется же этому кровопийце. До сих пор на базарах в Крыму русских рабов полно. а он уж о новом походе помышляет. — Потому и предупреждаю, и менее то и цело. А Хлопкова, где острог у меня, уцелела. Успели ратники мои отряд казанцев в нем истребить. А вот чердыни и вереши пожгли вороги. Я к тебе после набега татарского приезжал, да привратник доложил, тебя дома нет и долго не будет. — Да, знаю, он мне докладывал о твоем приезде. Да что бы, все о делах да о делах. Давай откушаем, стол уж накрыт. Уговаривать нас не пришлось. Дружно набросились на еду, только косточки у жареных кур трещали. Федор Венцо сначала попивал, да глядя на нас, и у него аппетит проснулся. Кушая яство, возносили тосты за государя, за хозяина дома, многие им в лето. А еще за победу русского воинства, предстоящей весной, если крымцы походом на Русь пойти осмелятся. Когда мы уже наелись, Федор неожиданно сказал, поднимаясь из-за стола. — Ну, пусть люди твои отдохнут, поедят неспешно без нас, а мы удинимся. Касаясь рукой моего плеча, Федор увлек меня в свой кабинет. — Садись, князь Иван Воротынский в опалу попал, слышал? — Нет еще. — Знал ведь, что делать должно на Оке, а смолчал. — Примить, видишь ты, младому Вельскому не хотел. Как действовать надо было? — Вот и, не дав отпора на порубежья, к воскве-то Тарвуда пустили, — гремел Федор. — Если б не Хабар Симский, ай да молодец какой! Мудростью своей и приступ на Рязань отразил, и грамотное подданство и Крыму сумел завладеть. — От хана Магмета ее отнять без силы, заметь! — Это ж какая поруха чести государя нашего могла быть, смекаешь? Федор встал, нервно прошелся по комнате. Коломну сожгли, сколько же народа побили. Знаю, пожар видел. Будет оборонительный рубеж на южной границе, а Коломна плотом его. Коломну государь отстраивать хочет. С обоими оливизами, большими и малыми, зодчими и фряжскими. Уж разговор вел. Камерную крепость возводить потребно, накрепко путь татарам на Москву загородить. Но и начальствовать дружиной всей крепости надежный, проверенный муж должен. который, загадя, разумеет, способен, — помолчав, добавил он. Вот я и думаю, подкинуть ему мысль, тебя, воеводы, в Коломну поставить. Так ведь нет города, одно пожарище. Это сейчас, погоди, маленько, мощную крепость воздвигнем, с пушками и сильным гарнизоном, чтобы как кость в горле у татар стояла, дабы не от Москвы рать государю двигать. А почему меня? Вот дури голова! Ты деревянный острог на пустом месте воздвиг, оборонил его. Неуж с каменной крепостью не справишься, а Кремль будет. И не меньше московского. Зодчий есть, строитель государев, деньги из казны. Так ты же говорил, татары весной снова в набег пойдут. Крепость построить не успеем. А мы сейчас ее строить не будем. Вот разобьем татар, тогда и начнем. Ты моего согласия спрашиваешь? Я не думаю. Ты князь, службу государю верно исполняешь. К тому же, попротив мой. Кого же еще мне государю предлагать? Странно, ты князь благоговеешь. Не пойму я тебя. Сколько знаю. Вот и предложение твое о воинском деле, что государь писал, ценю. Другому намекни только, уже вам лезть будет. Скромность, конечно, украшает, но на мой взгляд, то девиц сказано. Неужели тебе прозябать охота в имении своем, как бишь его? А хлопку? Ну да, хлопку, а то колонна. Город да какой, вторая столица будет, под твоей рукой. Не торг, а торжище. На стрелке двух рек ни один купец не минует. Город на кормление не даю, а ты к чему ряжешься? Государь, может, и не дать, тихо предположил я. А я на что? Я ведь стряпщий государев, коль ты забыл. И слово мое не последнее. Считаю, говорил, Ха -ха. уморил ей богу, уморил. Ты к весне готовься. Холоп, супрочий люд, в руках оружия держать не могущий, убери. Думаю, призовет тебя по весне государственную службу. Ты же над Йертаулом начальствовал, достойно проявил себя. Прошлым летом Рать послали не великую, и воеводы поставили князь неоптно. Учел государь ошибки свои. Рать заранее собирает, на полки князей до、да、боя ропотных ставить будет. Встретим татар, как подобает. Не ошибусь, если скажу. На берегу, окей, неприятелю встречать будем. Пушек много готовит, стрельцов пищальными вооружили, целый полк. Ну, да сам потом увидишь. Спасибо за известие, Федор, да за слова доверия добрые твои. Сочтемся. Да мне и так неудобно перед тобой. Ты мне словом и делом помогаешь, а я тебе пока никак. Эва, а в Волгде? А в разбойном да посольском приказах не ты ли зело полезен мне был? Каждый чинный листол начальник на верных ему людях держится. Только ежели ты рядовой, пущай даже боярин, голос твой, как комарин и писк, его и не услышит никто. А ежели будешь ты в воеводстве начальствовать, особенно в таком славном городе, как Коловна, Где государь часто бывает и зволит, тебя и увидит и услышит. А если у тебя таких верных друзей по братиму в нью один, вот и разумей. Я молчал. Все, что Боярин говорил, было верно. Невиноват я, что не карьерист. Но не по мне это. Подлажится под чужой обычай. Да чин боярский присвоил по неволи, приняв родение настоятеля Саввы, но к нему я не стремился. И звание княжеского не добивался. а получил его от государя в награду. Я наивно полагал, что добился все своими трудами, а выходил, что без помощи крепкой руки Федора, а может быть и других его знакомых, так сидел бы в Вологде, простым гражданином. — Пойдем к боярам твоим. То, что им слышать не надо, я уже сказал. Вечер впереди. Почему бы нам еще вина не выпить? Выпили мы в этот вечер изрядно. Хлеб еще как-то держался, а Макар уснул, ранив голову на стол. Проснулся я вместе со своими боярами в одной комнате. На столе стоял жбан холодного кваса и кувшин рассола. Мы по очереди жадно припали к ним. Во рту было сухо. Федор уже на службу в Кремль уехал. Мы немного перекусили. Попросив дворецкого передать благодарение боярину за хлебосольство, мы покинули гостеприимный дом Кучецкого, сели на коня и выехали из Москвы. Над предложением Федора стоило поразмышлять на свежую голову. — Что-то ты, князь, опять не весел, — по возвращению в имени заметил Макар. — Видим, не самые хорошие новости ты в Первопрестольной узнал. — Так и есть, Макар, опять татары в поход на Русь собираются. Макар сокрушенно покачал головой. Время летело быстро, глядишь, солнышко пригрело, снег начал таять, ручьи зажурчали. А только земля просохнет, татары нагрянуть могут. Стало быть, снова обоз в Волгоду направлять. оставляя в Остроге только боевых холопов. Успеть бы только отсеяться, иначе останемся осенью без урожая. Цены на рожь и другие продукты и так сильно взлетели, потому без нового урожая никак. В делах и заботах пролетела зима. Лед на реке потемнел и вздулся. В один из апрельских дней река вскрылась. Лед лопался с оглушительным грохотом. Все обитатели Острога вышли на холм понаблюдать за началом ледохода. Льдины наползали одна на другую, образуя заторы. Вода бурлила и разливалась, и вскоре лук у подножия холма скрылся под водой. А еще через месяц снег сошел окончательно, дороги начали подсыхать, земля постепенно прогревалась, и в один из дней мой новый управляющий Василий заявил, что пора сеять. Берег всех холопов, мужикам пахать, а женщинам и детям из тех, что постарше, след за ним сеять. Как закончим сев, снова отправим женщин и детей в Вологду. В других деревнях это весной сеять не будем. Василий понимающий посмотрел на меня и кивнул головой. Взяли за работу всем миром. Чтобы ускорить сев, сначала отсеялись на пригорках, где земля прогрелась сильнее, затем в низинах. А буквально на следующий день после окончания сева первый обоз с женщинами и детьми был готов к отправке в Вологду. Федор, ты сопровождаешь обоз до Смоленинова. когда оставите день отдыха и назад еще охотку надо будет успеть сделать убрать из изменей всех, кто не нужен для обороны. Федор посерьезнел, он все понял с полуслов. Острок после отъезда обоза изряд напустел, неслышны были уже детские голоса, женский смех, оставшиеся холопы и воины чувствовали нарастающее напряжение. Через двадцать дней пустой обоз вернулся, дав лошадям денек передохнуть. Я снова отправил обоз в Вологду, вывезя из-за строга остальных холопов. Теперь со мной оставались только ратники. Хлопотно, накладно, но зато я вздохнул спокойно, зная, что принял все меры, уберегая своих людей. Весна подходила к концу. Знает, государь скоро будет призывать бояр с дружинами на службу. Я устроил смотр своим ратникам. Я не сомневался. Федор, Макар — люди серьезные и смотрят за вооружением, обучением воинов. но не помешает и самому проконтролировать. Федор с Макаром построили рядников перед воинской сбой. Каждый воин стоял в полном вооружении рядом со своим оседланным конем. Я окинул взглядом шеренгу. Выглядит она куда как внушительно. Полсотни воинов и все присаблях и писчалих. С Глебом, Макаром и Федором я начал обходить строй. Ощупывал, осматривал все, сбрую лошадей, самих коней, одежда и вооружение воинов. Мелкие недочеты, вроде истершихся ремней сбруи, подношенных сапог у бойцов, далекой ржавчиной оружия у некоторых воинов были. Я даже не ругался, только глянул коризненно. Вот что, начальники, давненький осмотр не проводил, на вас надеюсь, да видно переоценил. Даю день на исправление недочетов. Сидя в своей избе, я слышал, как Федор и Макар распекали своих хранников. Вы что уж Сукины дети обленились? Сабли должны быть острыми и смазанными, а у вас ржава завелась. Хорошо, что не паутина. Перед князем нас позорите. Привести оружие из бров порядок, а у кого руки не стало место растут, те будут безвылазно на вышке дежурить. Разодейся. На вышке дежурить бойцы не любили. Наверху все время дул ветер, площадку на дереве раскачивал, да и случись приспичить по нужде, еще спускаться надо. Ближайшее будущее меня не на шутку тревожило, поэтому я решил пообщаться с призраком из манускрипта. Все-таки предстояли серьезные события, вдруг услышишь-то дельное. Попытавшись вспомнить, когда же я в последний раз общался с древним духом, понял, что это делал давно, еще на Вологодчине. Задвинул задвижку на двери, дабы не вошел кто неожиданно. Запросто могут посчитать, что их князь общается с потусторонними силами, и не как сам порождение дьявола. Нет, моешься потом, если раньше не разбегутся, как отчумного. Вот и свернутый рулончиком манускрипт, который я благоразумно захватил с собой, будучи в Волгоде. Усевшись на лавку, я прочел заклинание, по-прежнему не понимая его смысла. Заклубился туман. Возникло лицо призрака, духа. Для себя я его называл стариком Хаттабычем. Давненько ты меня не вызывал, князь. Дела мирские, знаешь ли, все некогда. Это тебе хорошо, никаких забот и волнений. Привидение хихикнуло. Чего на этот раз узнать хочешь? В нашествии татарском. Для государя твоего все обойдется, отступится татарой. Много войско соберет, господарь Василий, и не решится Магнет Герей в большую войну ввязаться, хотя малые стички будут не без толо. Что мне уготовано? Воеводой строжевого полка будешь и все чужим живым вернешься. Аа, я открыл уже рот для следующего вопроса, но призок продолжил: отыщи мертвый лог, это от Коломны на озеро недалеко от Бабурин, если не знаешь. Зачем он мне? То обзыбкая на торфянике, однако же через нее путь есть. Видение померкло, туман исчез. Ну, так всегда. Ни здравствуй, ни прощай. Исчезает, когда захочет, не объяснив толком ничего. Нафига мне этот мертвый лог? Что хотел сказать старик Хаттабыч? Ведь не зря сказал, явно хотел надоумить меня на что-то. И это что-то связано с неким неизвестным пока для меня эпизодом из татарского нашествия. которому мне суждено будет принять участие. Размышлял я немного, но слишком мало информации пока, чтобы делать какие-либо выводы. Вот что, съезжу-ка я завтра к этому бабурину, сам погляжу, а вот что-нибудь дельное придет в голову. Утром пораньше в сопровождении Федора Демьяна охотника я выехал в сторону озера. Дорога вела через долики. Мы уже проехали. Несколько верст, поднимаясь по широкой живописной долине реки, то приближаясь к потоку воды, то удаляясь от него, там, где пойма расширялась. Однако старались не терять реку из виду, чтобы не сбиться. Совет призрака найти некую топь, гиблое место, диссонировал с тем, что я видел перед собой. Тропа вела по северному склону через сосновый бор с кустами можжевельника, раскинувшиеся на песчаной террасе. Среди сосен сиротливо зеленели редкие клены, трепетали листьями на ветру липы. Свежий аромат кружил голову, дышал слегка и свободно. Мощный поток воды устремлялся то к одному берегу, то к другому, подмывая уступы пойменной террасы и оставляя следы своих метаний многочисленные старицы. Я посмотрел на противоположный склон поймы. Он был круче и выше, с оврагами, прорезанными бурными весенним металлами водами. А ведь татарам, если попытается здесь переправиться, не просто будет с такого склона к воде спускаться. Заметил я про себя. А преимущества защитников водного рубежа для меня были очевидны. Да и стрела татарская от одного берега до другого не долетит. Вся надежда на внезапность, чтобы врасплох наших застать. Вот обзывать не надо. Дальше долина реки резко поворачивала на юг. Смей какие с каменистыми перепадами терялась за высоким склоном. с редкими березовыми колками. Лес начал редеть. Чтобы не заблудиться, Федор уточнял направление у редких путников. Через час пути один из путников, судя по латку из бродячих коробенников, ответил: "То、да、вот оно, Бабурина. Только одесную берите, влево топ будет. Уж сколько там людей до живности сгинуло, потому мертвым логом прозывается". Федька поблагодарил коробенник. Когда он скрылся за поворотом, я приказал. Нам влево, к Топи. Княже, смеялся. Ты не раз слышал, что Коробеньик сказал, кто обжет там. Вот нам туда и надо. Федька вжал голову в плечи, пробурчал что-то себе под нос и перекрестился. Мы проехали еще немного. Теперь тропа шла через березовый лес. За деревцами открылось поле, поросшее изумрудной сочной травой, а сок и хвощем, рагозом. А где же лок? ведь представлял себе, что мертвая земля — это земля, на которой ничего не растет. Стало быть, не добрались мы еще, дальше двигаться надо. Но метров через пятьдесят Демьян сказал тревожно. — Княже, нельзя вперед, возвертаться надо. — Мы же не добрались еще. — Княже, ты присмотрись-ка, трава слишком зеленая и сочная, как на болотах. А где лук начинается? Смотри, вон тростник какой вымахал, и живности никакой не видать. Перепила не бегают, мышей не видно, даже лягушек не слышно. Мы остановились. К Демьяну надо прислушиваться. Он охотник, у него опыт большой, глаз острый, и в природе подмечает то, что другим видеть не дано. — Князь! — заорал Демьян внезапно. — Не стой на месте, поворачивай назад! Я попробовал было развернуть коня, однако это оказалось непросто. Копыта его уже были не видны, и ноги медленно погружались в изумрудную траву. Напрягся конь, сам почуял гибель неминучую. Дернулся с чавканем, освобождая ноги, и назад. Уф, вырвались. Так вот он, оказывается, какой мертвый лоб. С виду как поле ровное, а на самом деле торфяник зыбкий. Медленно засасывает. Незаметно сперва. Хорошо, что Демьян заметил, на стороже был. А если брысь и кони шли, да забрались подальше, в голове как взорвалось, так это же ловушка. Верная смерть для заехавших на поле. Именно сюда татар заманить надо. Вот почему о мертвом логе мне призрак поведал. Подожди, что-то он еще говорил. Я сосредоточился, припоминая. Вроде что-то про путь через топь надо поискать. Может, это и не горная дорога, а всего лишь тропинка? Да нет, не будут местные тропинку протаптывать. Феодор, Демьян, привязывайте лошадей к деревьям. «Демьян, надо проход через стопь найти». «А он есть ли?» «Есть», — уверенно ответил я. «Ну, коль так сыщем, только надо палки срубить, ими перед собой путь щупать, а коль в трясину затягивать, кого начнет, так за нее сосед вытянет». Демьян среди деревьев отыскал подходящие ветки, срубил, очистил, вручил мне и Федору. «Я иду впереди, а ты, князь, за мной. Не отставай, Федор пусть страхует». По следам конским не пойдем, понятно, что топит там. Демьян осторожно вышел вдоль границы луга. Присмотревшись и в самом деле, можно было понять, где его границы. Здесь трава была выше и зеленее. Это ведь мы втроем на лугу этом были. А если сюда десяток конный влетит, да на всем скаку, да по инерции дальше проскочит. Только пусть проход безопасный для нас самих искать надо. иначе вся затея не имеет никакого смысла, а проход должен быть. Призрак меня ни разу не подводил. Есть, князь, вот тут тверть, обрадованно закричал Федор. Тогда идите с Демьяном вперед на другой конец лога. Думаю, то об закончится вон там у тех деревьев. Демьяна осторожно двинулся вперед, проверяя перед собой путь слега. Ведь наш шел чертяк, был проход, причем в несколько метров шириной. Так что нам удалось-таки добраться до деревьев на той стороне. Ну что, князь, обратно двинемся? Нет, Демьян, погоди. Проход обозначить как-то надо. Представь себе, ты на другом конце топи, там, откуда мы пришли. Временем тебя в обрез, ты на коне. Потому проход должен быть издалека приметен. Но при условии, что обозначение его будет непонятно для других. Понять-то я понял. Да что ты мудришь, князь. А ежели на обеих сторонах прохода у деревьев верхушки надломить? Вот у этого дерева и на том конце. Попробуй, я погляжу. Демьян ловко залез на дерево, ударом тяжелого боевого ножа потек верхушку и отогнул ее в сторону. Со стороны дерево стало приметным. Для непосвященного непонятно, то ли молния в дерево попала и расщепила вершину, то ли ветер сломал во время бури. предосторожностями мы вернулись назад по обнаруженному проходу. Демьян напротив сначала прохода снова сломал верхушку дерева. С этой стороны была прекрасно видна надломленная вершина дерева на другой стороне. Прекрасно. Теперь у нас есть два ориентира, и знаем о нем только мы трое, а другим знать пока ни к чему. Домой мы вернулись уже к вечеру. Конечно, Демьяна и Федор остались недоумения. Блажит, князь, что ли? Но я был доволен, не обманул призрак, нашел я мертвый лог и проход, а главное понял, что это действительно смертельная ловушка для непосвященных, пусть заподнять теперь ждет своего часа, ждать пришлось недолго. Уже через два дня во Хлопково прибыл пропыленный гонец от наместника, вручивший мне приказ со всеми ратниками немедля прибыть к месту сбора у Коломны. Долго ли ратнику собраться? Сало, сухари и крупу в мешочке. Походный мешок и готов. На завтра и прибыли в Коломны. Город представлял собой жалкое зрелище. Нашим глазам открылось почти сплошное пепелище. Восстановление шло медленно, но наиболее шустрые уже успели поставить себе новые избы с желтеющей бревнами. Завидев прибывающие рати, жители всполошились, и некоторые из них, припомнив недавние события, стали покидать разоренный город. Войск собралось много, ратники заполонили все поля, луга и даже поляны в непосредственной близости от города. На этот раз командовать войском и руководить обороной прибыл сам государь Василий Иоаннович. Для него его многочисленные свиты натянули большой шатер. Ставку видно было издалека по большому великокняжескому стягу, возвышающемуся над шатрон. Размещение большого полка государь определил на девичьем поле. Так называли его потому, что в давние времена отсюда золотординские баскаки отбирали самых красивых девушек в гарем Иханы. Под стенами Галутвина монастыря государь распорядился поставить полк правой руки. Передовой полк ушел к устью реки Осетор, а полк левой руки еще дальше к Ростиславлю. Воеводами полков государь на этот раз назначил не молодых и самооднодельных бояр, а воинов опытных, одержавших не одну победу. И что особенно радовало меня, в рате было много пушек. Большие, малые, чугунные, медные, с внушительным обозом огненных припасов, пороха, ядер, картечи. Я получил назначение воевода и стражевого полка. Принял знамя полка. Место мне указали значительно правее полка правой руки, практически на фланге, на берегу оки. Перед нами была ока, создавшая естественную преграду. Однако же и я, и другие воеводы, да бояре помнили, что в прошлом году Ака не явилась непреодолимой преградой для татар. Я прибыл в полк со своей дружиной. Писарь представил мне роспись полка, список численного состава. «Бояр, собери!» Писарь побежал собирать начальствующих людей. Вскоре у меня в шатре собрались все бояре, по сути начальники своих больших и малых дружин. Представившись, я ознакомился с каждым лично, то, откуда, сколько людей в дружине, опытные ли ратники, чем вооружены. Меня интересовало все, потому что от опыта, подготовки, вооружения дружины каждого боярина зависела боеспособность моего полка в целом. Впечатление, пусть пока и предварительное, складывалось пока благоприятное. Неопытных, не испытавших боев среди бояр не было, да и фамилии боярские не были запятаны трусостью. А судя по тому, как уважительно говорили со мной бояре, то я им был знаком, и тоже заочно. По разговорам среди дворянствовали людей, служивших под моим началом. Итак, полк в сборе. Государем поставлена задача выдвинуться на правой фланг и стоять на берегу оки, пресекая попытки татар переправиться через нее. «Так ведь татар еще не видно!» Почти разум воскликнули несколько бояр. «Зато в прошлом году проморгали, и что в итоге?» Проверьте людей и коней. Завтра с утра выдвигаемся. Утром довольно большая колонна стражевого полка снялась с беулака и вытянулась по дороге на серпух. Я выбирал место для лагеря. Пожалуй, здесь удобной позиции. Берег узвышается надурезом воды, есть деревья, где можно укрыть лошадей. Привал. Разбить лагерь. В центре лагеря поставили шатер для воеводы и помощников. Опытные воины нарубили веток и сделали шалашы для ночевки. постелив в них лошадиные потники. «Войны помоложе отмахнулись. Чего шалаши городить? Лет ведь?» Опытные вояки переглянулись и усмехнулись. Под утро у воды даже летом прохладный промолзгло, а в шалаше в самый раз. Я обошел с боярами берег, выделяя каждому участок для обороны. «Стоять накрепко. Коли помощь нужна будет, гонца шлить немедля. За спиной нашей рати нет, Москва за нами». Поэтому не подведите. На вас надежда защитить землю русскую от супостата. Бояре стали расставлять караулы. Себя я выбрал позицию на правом фланге. Дальше в сторону озер и Серпухова войск не было. Стояли день, второй, третий, неделю, а татарах ничего не слышно. Ничто так не расхолаживает людей, как безделье. Сначала ратники, коротая время играли в кости. Потом я заметил двоих пьяненьких. Мне это сильно не понравилось. Задержав провинившихся, я собрал бояр. Чьи ратники? Выступил староседой боярин. Мои. Почему выпившие? Боярин покраснел. Высек у мерзавцев. И по делам будет. На первый раз по тридцать плетей прилюдно. Увижу еще раз. Отошлю всю дружину с боярином, государю. Да с грамоткой срамной. Пусть он сам судит. Я грех на себя брать не буду. Собрали весь полк за исключением дозорных. Экзекуцию совершили свои же, из дружины, где служили провинившиеся. Боярин сам следил, чтобы били не для вида, а в полную силу. Ратники других дружин смотрели понуро. Понимали, не прибавляет ни потребства, сияя в военное время доблести, геройства, духа воинского. Но испустить прегрешение нельзя. Сегодня нескольким прощу, завтра половина может напиться. А ну как татары нагрянуты, и как всегда неожиданно. Большая часть полка ведь поляжет. Да ладно бы, уложив перед тем горы ворогов, а то ведь бесславно сгинут, да еще и путь на Москву без прикрытия оставят. Я не хотел, просто не мог допустить такое, чтобы при одном упоминании моей фамилии дворянство презрительно носы воротило, потому и дисциплину старался держать жестко.、И、я, чтобы занять людей, да и воинское умение дружин посмотреть, устроил тренировочные бои. Одна дружина на другую ходили стенкой, Естественно, отбиралось равное число воинов с каждой стороны. Условие одно – никакой крови. Первые схватки сошлись до полусотни воинов бояр Левашова и Селиванова. Полукругом стояли ратники других дружин, подбадривая знакомцев криками. Оба ряда ратников скрылись за щитами, медленно сошлись, раздался сильный глухой стук. Шеренги столкнулись щитами. Строй почти тут же сломался, учебный бой разбился на отдельные схватки. Кое где пришло на рукопашный. Ни одной дружине не хотелось уступить. Начавшись как учебный бой, грозил перерастить в банальный свалок с разбитыми носами и помятыми ребрами. Разведите своих, приказал я боярам. Стеньки неехте разошлись в стороны, ратники тяжело отдуваясь построились в шеренги. Я встал посередине. То, что я сейчас увидел, никуда не годится. Почему сломали строй? Запомните, ваша сила в монолитности, в сплоченности. Каждый укрывает щитом свой левый бок и правый бок соседа. Поодиночке, сопротив конницы, никому не устоять. Копья вперед и держать строй. Ежели твой товарищ из передней шеренги упал, воин из второй шеренги тут же занять его место. И держать строй, во что бы то ни стало держать. Клинец в шеренгу татарин, и ну с саблей махать по вашим шеям и спинам, другим дорогу расчищая. Все тогда, вся шеренга пропала. А врагу того и надо, в брешь тут же другие супостаты ворвутся. Новому я вам, братцы, ничего не сказал. Но что я увидел? Кулачный бой. Завтра будут показывать свое умение дружины Ладыгина и Репнина. Готовьтесь. А сейчас разойдись. Вот только посмотреть учебный бой нам не удалось. Позавтракав, ратники начали собираться на поляне, шумно обсуждая, кому и где ставить шеренги. Десятнику уточняли, кому что делать, чтобы не ударить в грязь лицом перед князем. Их команды перекрыл глухой звук разрыва. Еще один. Послышался сразу несколько взрывов, всколыхнувших землю. С деревьев в шарах нылись в испуге встревоженные вороны. Где-то далеко громыхнули пушки. Неужели началось? По моему приказу трубачи сыграли тревогу и воины бросились по местам. У нас ничего не происходило и все с тревогой прислушивались и повторялись ли пушечные залпы. После полудня прискакал гонец. Татары объявились, на большой полк вышли. Немного, видно, лазутчики прощупать оборону хотели. Государь велел из пушек бить, отогнали. Вас как спокойно? пока ни одного татарина не видели. Косатарь велел в область смотреть. — Всполним. На ночь я усилил караулы, удвоив посты. Татары народ коварный, запросто вырезать могут дозорных, особливо, если те придремлют. Обошлось. Как всегда, поутру дымки от костров поднялись, смешиваясь с легким туманом над окой. Бойцы готовили нехитрое варево. Прибежал один из дозорных. — Князь воевода, по-моему, татар и переправляется. — По-твоему, или на самом деле, сам ли видел? — сревожился я. — Дыгдымка над рекой, не видно низги, только плеск слышен. — Молодец, иди на пост. Я вставил за себя товарищем воевода боярина Соковнина, приказав ему вывести бойцов на позиции. — Только чтоб тихо, без трубачей, а я проверить хочу. Дозорный доложил подозрительные всплески на воде. Пустой, знаете, рыба поутру играет. Нет уж, по мне так лучше перестраховаться, чем не дабдеть и проиграть бой. Я подозвал Федора и Макара. Седлайте лошадей, надо берег осмотреть, сбор всей дружине. И то дело, обрадовался Федор. Засиделись уже здесь, ожидаючи. Макар молча кивнул головой. Посмотрев с тревогой в сторону реки, скользнул рукой по поясу с пистолетом и пошел за Федором готовить ратников к выступлению. Через четверть часа мы уже выезжали из расположения лагеря. Ехали шагом, всматриваясь в заросли кустарника в пойме реки, поглядывая на речную гладь. Проехали несколько рощиц, никого. Не уж почудилось дозорного. Мы доехали до мертвого лога и повернули обратно, уверившись, что все спокойно. Однако версты не одолели, как из рощицы внезапно вылетели татары и понеслись прямо на нас. Много сотни полторы успел прикинуть я. Обычно они атакуют сначала издалека по своей привычке стрелами забрасывают, только не в этот раз. Вероятно, луки не брали, боясь намочить. Лук ведь, коль воду попал, для стрельбы уже не годен. Его сушить потом долго придется. Да и то в оправке. Кинулись они на нас с визгом, бешено крутя саблями. А за это уходим. Княочке полку прорываться надо, кричал Глеб. Молчи, боярин, так надо. Мы развернулись и рванули галопом. За мной, крикнул я и обернулся назад. Демьяна ко мне, Федора. Радники передали приказание дальше по цепочке. Бойцы, обогнав колонну, догнали меня и теперь скакали рядом. Передайте дальше, всем держаться за вами, в сторону Нешагу. Вот и знакомые деревья. Впереди топь. Я свернул вправо, за мной мои воины. пока держались колонны подвое. Вот и сломанная верхушка дерева. Господи, помоги, не дай нам погибнуть в топе страшной смерти. Не останавливаясь, я поднял руку, внимание, и мой конь вступил на изумрудную траву узкого прохода. За спиной слышалось тяжелое дыхание коней моих дружинников. Я повернул голову, из-за деревьев гурбоев вылетали татары. А как же иначе, нас мало, взыграл у татар охотничий азарт. Решили догнать и добить. Тем более я впереди и в красном княжеском корзно. Тот пленник знатный в их руки попадет. За такого от русского царя хороший выкуп получить можно. Вот и рванули нам наперерез всем скопом. Да только скорость их стала падать. А потом конники и вовсе встали растеряно, озираясь, попытались развернуть лошадей. Да поздно. Уже успели почти до середины луг доскакать. И ведь, казалось бы, ничего не предвещало беды. Вон же русский на лошадях через тот желудок рысью скачет. Мы выбрались на другой конец лога, выйдя к спасительному ориентиру, дереву с приметной верхушкой. «Внимание, всем стоять, здесь топь!» — громко крикнул я. Услышав мои грозные предостережения, бойцы замерли на месте, с ужасом оглядываясь вокруг, оборачиваясь назад и удивляясь тому, что татары, сократив путь, так до них и не добрались. А лошади татарские уже по брюху вязли, не чувствуя под собой опоры, дико ржали животным своим нутром, предчувствуя близкий конец. Бросали татар лошадей и оружие, пытаясь вывернуться на твердь пешком. Да куда там? Ноги их увязали все глубже и глубже. Вот и поколение их засосал обманчиво привлекательный лук, некоторых и вовсе по пояс. Татары кричали «Рус, мы сдаемся, брось аркан, помоги выбраться». «Я вас не звал, сами сюда дорогу нашли, сами выбирайтесь!» Последними отчаянными усилиями татары хватались за зыбкие кочки, головы друг друга, да чем больше барахтались, тем быстрее увязали в трясине. От истошных криков десятков гибнущих татар леденели души, кони фыркали, перебирая ногами, испуганно косились на ненасытную топь. С каждым мгновением на поверхности болота оставалось все меньше голов. с перекошенными от животного страха лицами, широко открытыми ртами, татары жадно хватали воздух, и вот последняя голова скрылась в чавкавшей трещине, поглощая свою жертву. Наступила тишина. Ратники мои сами испугались, глядя, как на их глазах уходили в топ люди и кони, не думывали, ведь только что сами через лук скакали ничего, все живы. Ко мне осторожно подъехал Глеб, князь. Как такое возможно? Мы проехали, а не утопли. Не уж чудо свершилось. Проход через Топь есть. Мы с Федором да Демьяном отыскали, потому сюда татары завел, в ловушку. Теперь ты понял, если бы пробиваться к нашим начали, боюсь, немногие в живых бы остались. Но так гляди, мы все живы, а татары, где они? Мертвый лог к тому времени оправдал свое название. Мирно зеленел трава и пусто, никого, ни людей, ни лошадей. Рутковат, что этот князь. Ожно мороз покоже, съежился Глеб. Война. Привыкай, боярин. Вы все живы, это главное сейчас. Я пристал на стременах. Всем в колонну по двое, возвращаемся. Я первым направил лошадь на скрытую тверть прохода. За мной ехали Федор и Демьян, а уж за ними все остальные. Теперь ратники жались к ним поближе, боязливо поглядывая на такую внешне ласковую изумрудную травку. Боялись, да испаренные, да дрожи в коленях боялись. И только когда выбрались к лесу, расслабились. «Уф, пронесло!» — отдувался крестясь Федька. «Благодарствуй, святый угодник Николай! Слава Христу и Пречистой Матери его! Спаси и сохраняй от такой смертышки!» Ратники радовались неожиданному спасению и благодарили небесных покровителей. а я с теплом вспоминал бестелесного помощника из подземелья. Если бы не его совет, трудно сказать, чем закончилось бы столкновение моей дружины с отрядом татар. Несколько минут постояли, посмотрели на ровное зеленое поле, только что на наших глазах поглотивший большой отряд татар. Как будто привиделось все. Но ведь были татары, и видели их все. Все, хлопцы, передохнули и в лагерь. В пути соблюдать тот же порядок, каким двигались сюда, и глядеть в оба. Ехали молча. Все были подавлены увиденным. Для ратника, ранения и даже сама смерть в бою дело обыденное, но умереть вот так, бесславно, никто не хотел. В лагере было спокойно, и бояре удивились, заметив, что я с дружиной долго отсутствовал. Узрев возбуждение вернувшихся воинов, обступили меня, горя желанием услышать подробности. Отряд татар встретили, — выяснил я, — полторы сотни. Никак убегли. Кто? Да вы. С чего решили, что я от них бегать должен? Ты сам говоришь, их полторы сотни, а у тебя трое меньше, и даже раненых нет. Утопил я их. Бояре приглянулись. В оке? Зачем реку поганить? В топе. Увлек их за собой и на болото направил. А когда они поняли, что худо дело, поздно было. Никто из-за подни не выбрался. Кто-нибудь слышал про мертвый лог? Бояре переглянулись, пожали плечами. Лишь один бордо потеребил, стараясь припомнить давние слухи. Слышал я что-то от холопа своего. Он из этих мест, додумал сказки бает. Бояре разошлись, оживленно обсуждая бескровные победы моей дружины. Видно, до конца не верилось им, что, встретив трое превосходящего противника, можно от него уйти без единой царапины. даже еще и истребив ворога. Ратников же моих обступили воины из других дружин. Разговоров о необычной топе хватило до вечера. Дружинники уже оправились от увиденного и теперь наперебой рассказывали о деталях болотного побоища. И о помощи нечистой силы, оказавшейся на этот раз на нашей стороне. Я вызвал Макар. Собирайся в дорогу, поедешь в колонну вставку. Там главному воеводе доложишь со стычки с отрядом татары о том, что с ними дальше случилось. Саммит в этом участвовал. Возьми ратников для хранения и езжай. Наш полк продолжал бдительно нести дежурство на берегу. Однако больше переправляться через Аку татары на нашем участке не отваживались. Видно, боялись. Ведь ни один из их человек, из переплывших на наш берег, назад не вернулся. Стало быть, выводы правильно и сделали. Сюда соваться нельзя. Так без происшествий мы постояли в лагере еще месяц. Бояре задыхались. На войну ушли, а как же урожай без хлевов ведь оставить сможем? Конец нашим ожиданием положил гонец, прямчавший с изставки. Государь сия Руси князь Михайлов со товарищем Коломну призывает. Чего случилось, ты не знаешь? Забеспокоились бояре. Между нами конец войне. Что, никак договор подписали? Допытывались они. — Не, ушли татары в степи, наши лазучки за ними шли аж до Даризани. Думали обманки, сделают крюк и возвернутся в другом месте. Нет, совсем ушли в дикое поле. Ну и слава богу. Собрались мы быстро, уж не зная, как весть об окончании войны кратеньком просочилась. Только ехали все в Коломна веселые, песни пели. Еще издалека, в лагере, где располагалась ставка государя, заметно было скопление конных, царило оживление. Шатер государю, воеводы да бояре ополчения набились под завязку. Поднялся государь в ратной форме, все затихли. «Призвал я вас, большие дворяне, для вести радостной. Милостью Божией устояла святая Русь, ушли и нехристи. Узрев на южной окраине Москвы великую силу нашу, побоялись они брани честной, обратно в степь дикую подались, яртаулом разогнавшиеся на многие версты». Благодарю всех за службу верную, не допустили земле терпеть горе и скорбь великую от людей крымских. Возрадуйтесь, православные, и ведите людей ратных по домам с ликованием. Конец всей войне объявляю, велю трубить и большой набат. Бояре зашумели, радостно закричали, слава государю. На поле перед шатром прозвучала команда, бить большой набат. Раздался громовой грохот барабана, запели трубы, зазвенели накрыть. Василий Иоаннович поднял руку. «На том рате распускаю воеводам сдать дьяку приказа разрядного знамена и в списке смотренной по разумению своему занять хоробрых мужей, кто справно служил и бился явственно за пищальников пушкарей, рассеяния ворога учинивших». Государь внимательно глядел присутствующих бояр. Он явно кого-то хотел отыскать взглядом. И тут его взор остановился на мне. Мясь Михайлов, задержись. А я уж был насторпалился со всеми к выходу. Правда, люди боятся, что ты татар немало утопил, а всех своих людей уберечь сумел от погибели. Истинно так, государь? Склонился я в поклоне. Поведай. И я рассказал, что от стариков слышал о топе, что мертвым логом называется, о проходе, который там должен быть. Только старики уж забыли, где проход тот. Пришлось самому искать. Да пригодилось вот. «И что, все утопли?» — заинтересовался государь. «Все до единого сгибли, с оружием и лошадьми, даже следа не осталось». «Ты гляди, какая оказия татарам вышла!» «Да, велика земля русская, и много на ней препонов для ворога, кое ему преодолеть не можно. Покарал Господь душегубцев, и безвинная кровь пала на чело их. И так со всяким будет, кто Русь воевать придет!» — гневно приступнул он посохом. Я слушал слова государя всея Руси, верил, а еще знал по истории, что не пройдет и года, как пойдет по ходу Магмед Гирей на Астрахань, да недолго будет торжествовать победу. Выманят его из города Нагайцы, вчерашний союзник, и умерт в Виад. Я уж думал, на том и отпустит меня государь, утолив свое любопытство. А не тут-то было. Да ты присядь, князь, дозволяй. Я уселся в кресло напротив государя, выседавшего на походном троне в окружении рынка. Встречался я уж с тобой, помню. Сподвижники мои зело мнение о тебе высокого. А тут еще и татарам конфуз сочинил. Это ж надо так додуматься. Проход в топе найти и ворга в нее заманить. Еще более укрепился я в решении. Назначить тебя воеводой Коломенским. Я встал. Помилуй богу, государь. Так и Коломны-то нет, но нет. Пепелище одно, сядь и не перечь, горячности свои меры знай, скажу тебе, чтобы ведал, что грядет. Задумал я город страдальный сей возродить, опоры свои иметь, потому пошлю к тебе в коломну итальянцев, зодчих, а левиза большого и левиза малого, кремль каменный возводить станут, да такой, чтобы не только прежний лепотой воссиял, а твердыний стал неприступный и ни один ворог более коломну не одолел. Да пушки в крепости той поставлю, супостату на страх. А уж посаду людишки сами отстроят. Деньги и материалы, какие на постройку потребны будут, не твоя забота. Для Коломны все найдем. Крепость эта, как ключ к Москве, о том помни. Я сидел оглушенный известием. Хотя и намекал мне кучицкой о таком назначении, да как-то не верилось. Я молчал, ожидая, когда государь продолжит разговор. Не задерживай тебя более, и не благодари, не люблюсь его. Службу Токма неси верно и честно, о крестном целовании помни, и твой государь о тебе не забудет, не оставит благости ее, вступай, князь, дружине своей победу торжествовать. С Богом!